Глава 19 После этих бурных событий прошло несколько дней. Корал и Ленар сидели в зале памятных машин и, как помпезно выразился вернувшийся Илькан, заполняли остаточные проблемы в психоматрице личностных субстратов. Слушая его, Ленар думал, что трезвость – это страшный порог и что слушать Элькана на ясную голову себе дороже. Наконец они решили сделать перерыв. И тут состоялся тот самый разговор, который окончательно прояснил для Ленара все. Странно только, что он не состоялся раньше. «Хотелось бы знать только, что за сволочь выдал меня в Ланкарнаке у дымного провала», сказал глава Академии. «Ведь ревнители появились там, у транспортной шахты реактора, конечно же, не просто так. Им сообщили время и место моего появления в Ланкарнаке. Быть может, даже цель, хотя это вряд ли. Хотел бы я посмотреть на человека, который объяснит старшему ревнителю Мао назначение и смысл запуска головного реактора двигательной системы «Звездолёта». «Посмотри на меня», — сказал Карал. «Что, посмотри?» — Ленар взглянул на него. «Что, я давно тебя не видел? Я и так на тебя насмотрел, Силькан, и сейчас, особенно там, в Анкарнаке, когда ты гнался за гравитолётом. Если бы мне сказали, что человек толстый и с такими короткими ногами, как у тебя, может развить такую скорость, никогда бы не поверил». «Ну, ты же сам только что сказал, что хотел бы видеть человека, который объяснит старшему ревнителю. Всё вот это. Я чуть было не принялся объяснять. Но не это главное. Тебя выдал я». Ленар медленно повернулся к коралу. Он сощурил глаза, как будто селился разглядеть сидевшую рядом с ним бывшего толкователя получше. «Ты?» «Я?» — Ленар провел рукой по мокрым волосам и, некрасиво выпитив нижнюю губу, вымолвил. «Я, конечно, привык, что у служителей храма, будь то бывшие или нынешние, действующие, что у них плохая манера шутить, но это шуточка, знаешь ли?» «Это правда», — лихорадочно поблескивая небольшими глазами говорил Корал. Он видел по лицу Ленара, что тут ему не верит, а может просто не хочет. «Это правда, правда. Ведь все получилось как нельзя лучше. Вы встретились с Рианой, она узнала тебя, ты тотчас же вознесся на высоту совершенно недосягаемую. И вот, война в Ланкарнаке окончена. Здешний разрушенный храм не посмеет и пикнуть. Малнар нарубит. Гар теперь не менее жалок, чем этот ошметок свиного кала. Хербург, да?» Ты с ним еще свиней ловил. Наступит мир, появится единая власть. Ты да еще Ариана. Нет, есть еще предстоятель. Там, у Ганахиди, есть Орден Ревнителей, по-прежнему очень могущественный. Еще предстоит кровавая борьба, да, но реактор запущен. Мы восстановили контроль над звездолетом, над нашим миром, ведь он теперь больше наш, чем их Орден Ревнителей, понятно? Что ж дурного я сделал? Только тут предводитель обращенных, судя по всему, поверил Кралу. Он пододвинулся к нему ближе, схватил за плечи и влепил в лицо бывшего толкователя пылающий взгляд, заревел, явно дыша свежим запахом вина. «Ты! Ты в своем ли уме? Да, ты!» «Не могло быть иначе», — твердо выговорил Караал, глядя Ленару в глаза и выдерживая ее страшный взгляд. «Не могло. Вы боги этого мира, вы не могли допустить иное. Я верил в то, что так и произойдет при светлой Ааму». «Не называй меня так, идиот!» — заревел Ленар. Ааму! а А-а-аму. Дурацкое имя не хуже того, как им меня назвал Барлар в своём вонючем базарном кабаке — Абурес. Значит, ты верил в меня и в Ириану, как верит в богов? Ты думал, что мы не можем умереть? Что я, стоя на площади гнева, всё равно спасусь, потому что разверзнется пропасти снесёт храм? Как это сказано в книге «Бездна». — Так, что ли? Когда ты спятил, корал? Илькан! Он опустил голову, силой хлестнул себя руками по бёдрам. Снова заговорил горячо, сбивчиво, задыхаясь совсем не по-божественному. — Да, ты. «Да как посмел ты так распорядиться? Айнара? Абреник? Они погибли из-за того, что какой-то полоумный посчитал меня богом? Хотя кто-кто, Элькан, а ты знаешь, что я смертен и уязвим, потому что именно из-за тебя меня дважды приговаривали к смерти, ты помнишь? Конечно же, ты помнишь, тот первый раз, на Налиобеев, Кануане. Я сделал то, что должен был сделать», — упрямо сказал Элькан. «Айнара, Бреник, что ж, они погибли достойно, и разве погибли они одни?» Наверное, им польстило бы, когда бы они узнали, что именно их кровь залила пожар войны. Ведь, если не ошибаюсь, ты очень хотел закончить войну с тем, чтобы иметь свободу перемещения по всему уровню Орламдора. Так вот, уровень Орламдора полностью под нашим контролем. Нет, есть Ганнахида, где по-прежнему сидит верховный глава храма. Но опять же ты говорил, что с иерархами нужно вести переговоры, убеждать их, а не воевать. И что среди них есть вменяемые люди. Так вот, сейчас, на мой взгляд, самое подходящее время. И гибели Нары Брэника приблизил успех, как не цинично это звучит. Линар! Выражение, красивые обороты, кудрявые многословные, как в книге бездн, пробормотал Линар. Уходи, Илькан, не могу смотреть на твою рожу. Бог! Это я-то? Вот ведь выкладывается мозаика. Да что ты крал, Илька, как тебе? Илькан, уйди, уйди, я позову тебя, когда будешь нужен. Линар, иди я тебе приказываю. Илькан благообразно, неторопливо поклонился Линару и удалился. Практически сразу же место бывшего жреца-толкователя храма занял Лайбо, явившийся точно из центрального поста. Он понаблюдал за тем, как Ленар наливает себе вина и торопливо крупными глотками без намека на дегустацию выпивает, и доложил. «Ленар, получены данные по планетной системе, внутри которой мы в данный момент находимся». «Ну?» «Желтая звезда спектрального класса А2», – старательно выговорил Лайбо, – «малая. В систему входит 9 планет». «Все это мне уже известно». И в данный момент мы на уменьшенной скорости подходим к третьей планете. Четвертую прошли недавно, но она малоинтересна и для жизни непригодна совершенно. А вот третья... Так, вымолвил Ленар и, положив руки на подлокотники кресла, рывком вытянул свое тело из мягкого плена, потому что в интонациях лайба ему почудилось нечто совершенно необычное. Так. Третья планета уже исследована массивом внешних сенсоров дальнего действия. Получен свод данных навигационного, научного и общего характера. Радиус планеты около 9.000 беломов. Точнее будет в сводке. Есть один спутник. Срок обращения вокруг звезды около полутора лет по Лиобеи. Или около 520 леобейских суток. И «Еще уровень ионизации атмосферы, мне доложи, братец», – прервал его Ленар. «По существу, по существу, говори. Я же вижу по твоим глазам, что тебе есть что сказать». «Ну да», – срываясь с сухого официального тона, воскликнул Лайба. «В общем, уже можно сказать, что природные условия на планете максимально приближены к нашим. Словом, там можно жить». Ленар живо вскочил. «Центральный пост? Показывай!» В центральном посту он застал почти всех обращенных из числа тех, кто в данный момент вообще находился в Академии. Не было только Интелинеры и Альда Калиер, они отбыли в Ланкарнак. Из бывшей Королевской гвардии в посту находился только Тунт Последний не только глазел на прекрасную голубую планету в нежней дымке, появившейся сразу на всех экранах, но и брился. Тунт Эмиан нашел, что последние события прибавили седых волос и в его усах и бороде, и потому решил снять и то, и другое, и усы, и бороду. Ленар бросился к пультам управления, энергичными телодвижениями расчищая себе дорогу, и плюхнулся в кресло. Его руки легли на панели распределительного пульта. Он скосил глаза в сторону, глядя на замершего в кресле оператора Академии, и выдохнул. Так, информацию на экран. Перед глазами Линара тотчас застроились столбцы цифр, диаграммы, кривые различных порядков, приправленные специями пышных формул. На десерт он получил несколько констант, постоянных показателей для данной планеты. Да, Лайба прав. Эта планета пригодна для жизни. Радостное и горькое чувство вдруг охватило Линара. Он склонил лицо к пульту, чувствуя, как у него перехватывает горло, а по лицу текут слезы. Теперь можно и плакать. Что ж, и боги иногда плачут. Сказалось и выпитое натощак вино, и разболтанные нервы, и рваный ритм последнего разговора с Ильканом, но более всего охватило Ленара чувству неизмеримой печали, печали, смешанной с радостью обретения. Спустя века и тысячелетия заточения в искусственном мирке звездолета, в этом рукотворном убежище, спасительном и гибельном одновременно, они могут наконец обрести настоящий мир. Целый мир с роскошным голубым небом, с величественными просторами море, о которых понятия не имеют все, столпившиеся вокруг него – Эти обделенные столь многим дети Орламдора равны земель верхних и нижних. В мире новой планете, по размерам почти не уступающей родной Леобеи, конечно же, есть могучие реки, широко размахнувшиеся от берега до берега, ревущие пенные водопады, величественные айсберги, гордо несущие над волнами свою белённую ледяными сединами вершины. Конечно же, тут есть огромные деревья, сто руки великаны, оплетённые лианами, есть горы и целые горные хребты с отрогами, плато, зловещими провалами речными перекатами, с каменистыми тропами, по которым могут пройти только настоящие мужчины. Тут есть приливы и отливы, о которых не подозревают в Орламдоре, могучие ветра и бескрайние степи, перешептывающиеся о чем-то с летящими мимо облаками. Ленар опомнился. Он поймал себя на том, что воспринимает эту голубую планету, крупно взятую на всех экранах центрального поста, как собственную родину. Но ведь это не Леобея, почему он дал волю чувствам и даже слезам? Это планета. Быть может, она в самом деле соответствует покинутой и давно погибшей ее родной планете по многим сравнительным параметрам, по геологическим, климатическим, атмосферным характеристикам. Пусть многое совпадает, пусть так, но... Быть может, она обитаема, и они пришельцы, явившиеся без приглашения из пучин космоса, возникшие неоткуда, будут ли они тут к месту и нужны ли? Ядро головного реактора активировано на 25%, доложили ему. Мы сможем на сверхмалых скоростях идти к этой планете. «Сколько до неё?» «Хм, сам вижу. У этой планеты есть спутник. Он находится на таком же расстоянии от нас, как и...» Ленар потер руку и лоб. Все ждали. В центральном посту воцарилась полная тишина, и только тянули свою слажную многотональную песню «Приборы». Наконец глава обращенных поднял глаза на экран и твёрдо выговорил. «Мы направляем звездолёт к спутнику. Одновременно Кван-О, Ингер и набранные ими люди, числом не меньше полусотни, готовят к вылету челночный корабль. К планете пойдёт он». Базовый корабль обоснуется на спутнике и будет ждать результатов с десантного бота. Но, Ленар!» — начал было кто-то и тут же замолчал. «В Академии не было принято оспаривать указания своего главы и основателя». Лайба рассматривал выросшую на экране голубую планету широко расширенными глазами. Он тронул Ленара за плечо и негромко выговорил. «Значит, примерно так выглядела твоя родина, твоя родная планета?» «Да?» «Очень похоже. Нет, конечно, Леобея побольше, а соотношение суши и воды в пользу последней не так велико, как здесь. Но я не думал, что мы наткнёмся на планету, так напоминающую мою утраченную родину», — торжественно ответил Ленар. И его голос вдруг дрогнул и беспомощно, по-мальчишески, сломался от волнения.